«Это называется «Кавалерия из-за холмов», — довольно спокойно продолжил майор. «Если вы, господин Наврудский, конечно, смотрели классику американского кино, а сейчас прошу объяснить мне, что здесь происходит, и как вы оказались здесь, да еще в таком виде». Дэн молчал, переводил взгляд с пистолета на РБД и оценивал обстановку. Он стоял в полоборота к майору. Автомат висел на левом плече стволом вниз. «К немедленному использованию не готов». Пистолет засунут за пояс на спине ближе к правому боку, скрыт плащом. Теоретически его можно успеть извлечь и направить на Эрвуда, но для этого надо где-то полсекунды. Однако вряд ли Эрвуд даст такой шанс. Сочинять на ходу легенду глупо, майор не поверит ни во что. Сам факт присутствия Дэна в технической зоне говорит за себя «Черт, как же не вовремя все произошло!» И он отвлекся, и Сабина просмотрела. Да еще Саргал застрял наверху. Саргал. Это шанс. Но когда тот появится, и что сделает? Все эти мысли пролетели в голове за несколько секунд. А потом голос подал Юсупов. Он ворвался сюда и потребовал перебросить его на землю. Обещал убить. «Обещания господин Наврудский обычно держат», — вполне серьезно сказал Эрвуд. «Надо отдать ему должное. Значит, вы, Денис Эдуардович...» «Решили покинуть нас, бросив работу и разорвав контракт». Дэн молчал, в третий раз прикидывая порядок действий и траекторию движения. Выходило не очень хорошо. Слишком сложно, слишком мало времени, слишком велик риск. Но, похоже, и нового выхода нет. Эрвуд его убьет. Никакие профессиональные качества Дэна не перевесят сделанного им. Счет идет на секунды. Эрвуд сделал шаг вперед и влево, вставая таким образом, чтобы Дэн и Юсупов не были на одной линии. На мгновение скосил взгляд на Сабину, сидевшую на полу возле кресла. «Наш доктор оказался прав. Эта маленькая клонированная дрянь втюрилась в тебя и совсем потеряла голову. А я, признаться, не верил. Точнее, верил вам, Денис. Ну, с ней это будет проще». Юсупов, до этого полулежавший на тахте, попробовал сесть и дернул связанными руками. «Аппарат надо выключить», — как-то буднично сказал он, словно Дэна уже не было и все проблемы позади. «Не стоит. В течение часа нам надо принять около тридцати человек», — довольно хмыкнул Эрвуд. «Это первая группа новых сотрудников, а потом будет еще одна. И несколько грузовых контейнеров. Как видите, господин Денис, я решил проблему снабжения, а вот вы свою задачу не выполнили». «Я свое сделал», — наконец разлепил пересохшие губы Дэн. «Войско баронов разбило ваш отряд. Теперь Жермен придет сюда» и все ваши старания пойдут псу под хвост. Дни базы сочтены, и вам все равно придется удирать». «Значит, у вас был второй план», — утвердительно произнес Эрвуд. «Восхищен вашим стратегическим мышлением. Но вот в оценке обстановки вы ошиблись. Мы получим не только оружие, людей, но и производственные мощности. Сможем не только воспроизводить киберов и биоников, но выращивать клонов. Кроме того мы доберем отряд наемников обученных владению холодным оружием и начнем расширять зону влияния в этом мире на лице эрвуда появилась торжествующая улыбка вид растерянного дэна привел его в восторг вы чуть опередили события Денис. если бы довели операцию до победы то уже через день два перешли бы на землю надо принимать грузы отбирать наемников составлять списки необходимого оборудования вы бы стали полностью своим но «Вы ошиблись. И на этот раз окончательно!» Улыбка сползла с лица эрвода взгляд стал жестким, прицельным. «Брось автомат!» — резко приказал он. «Перед собой!» Отбросить автомат, с разворота вытащить ствол, упасть назад... Нет, не успею. Он выстрелит раньше. Это в кино и в мечтах самонадеянных спецов проходят такие трюки. Просто упасть на Юсупова, тогда получит пулю в спину. «Успею придушить физика. Жизнь за жизнь. Запрой эту сволочь здесь ценой своей гибели. Плохой исход, но подходящая месть. но ну, Дэн за медленным движением снял автомат с плеча и мягко опустил его на пол. «Ногой толкни ко мне!» — последовал новый приказ. Дэн исполнил. Автомат, совершив полуоборот, отлетел к двери. Эрвуд довольно кивнул, чуть приподнял пистолет... Он сконцентрировал внимание на Дэня, а Сабину как-то выпустил из вида. Что могла сделать парализованная страхом и ужасом девчонка? Майор упустил только одну мелочь. В кресле, к которому отлетела Сабина, лежал пистолет, отнятый у Юсупова. Дэн бросил его туда, когда обыскивал ученого, а Сабина закрыла оружие от Эрвуда своим телом. И сейчас она случайно нашарила пистолет рукой. Нащупала спусковой крючок, резко вскочила на ноги и с тихим вскриком направила оружие на Эрвуда. Майор уловил движение, краем глаза заметил мелькнувший ствол и отреагировал моментально. Короткий полуповорот корпуса и выстрел произошли практически одновременно. Так же быстро майор повернулся обратно, взяв на прицел Дэна. Сабина, отброшенная мощным ударом, отлетела назад, упала в кресло и перевернула его на спинку. Тело перекатилась в бок и замерла. Глаза девушки один раз моргнули и застыли. На груди, пачкая свитер, расползалось красное пятно. «Дура!» — выдохнул Эрвуд, поднимая пистолет выше. «А теперь твоя очередь!» В этот момент из коридора донеслись шаги. «Денис, что у вас происходит?» «Тролль!» «Соргал, осторожнее!» — заорал Дэн. «Эрвуд!» Майор вновь проявил завидную реакцию. Шагнув назад, он выставил руку за дверь и два раза выстрелил. При этом он выпустил из вида Дэна, но тот был безоружен, не страшно. Правда, после выстрелов майор опять попробовал взять его на прицел, но в этот раз не успел. Дэн, приседая, выхватил пистолет, оттолкнув при этом ученого. Юсупов пронзительно закричал «Майкл!» Два выстрела прозвучали почти одновременно. Но Дэн нажал на спусковой крючок на полмгновения раньше. Пуля его пистолета ударила майора в живот, а пуля пистолета майора опалила лицо Юсупова, стесала кожу с его лба и ушла в стену. А потом Дэн выстрелил еще три раза, всаживая пули в грудь Эрвуда. Четвертую, уже подойдя к тому вплотную, он выпустил в лицо. «Мразь!» И повернулся к Юсупову. На лице Дэна отразилось настолько свирепое выражение, что ученый аж вздрогнул. Шок от произошедшего, просвистевшая вплотную смерть, запах пороха и тепло от стекавшего по переносице ручейка крови подействовали на него лучше всяких уговоров и стращаний И Юсупов сломался. «Я помогу! Я помогу! Я отправлю вас куда хотите!» Дэн сурово посмотрел на него, кивнул, убрал пистолет за пояс. Потом подошел к Сабине, встал на колени и тронул шею, проверяя пульс мертва. В широко открытых глазах навсегда застыло выражение испуга. Губы слегка приоткрыты, брови чуть нахмурены. Она спасла его ценой своей жизни, отдала ее, не промедлив ни одного мгновения. Она и вправду любила его. Сабина. Дэн слегка дрожащими от напряжения пальцами закрыл ей глаза И провел тыльной стороной ладони по щеке. Прости. На душе стало пусто. А в груди набухал тугой ком ярости. Он вышел в коридор и увидел лежащего у входной двери саргала. Одна пуля угодила ему в лоб, вторая — в грудь. Майор в совершенстве владел техникой оперативной стрельбы. И бионик отдал жизнь за него. Спас! Приняв предназначенные для Дэна пули, за одну минуту Дэн потерял двух близких людей. Какая разница, что один из них — клон, а второй — модифицированная копия человека. Это были настоящие люди, умевшие любить и ценившие дружбу. Скрипнув зубами, Дэн прерывисто вздохнул и вернулся в комнату. «Нет времени на скорбь. Надо спешить». Он вытащил Юсупова из комнаты и поволок в помещение, где был станок. «Я все сделаю, я помогу!» — уверял тот неловко семеня перед Дэном. Тот молча довел его до аппарата, резко встряхнул и приблизил лицо физика к своему. «Ты сейчас перенастроишь машину на переход». «А в какое место?» — заикаясь спросил Юсупов. «В замок Дракулы». «Но... а как же люди Эрвуда?» Дэн с такой силой встряхнул его, что Юсупов клацнул зубами. «Закрой пасть, сука!» Я сказал, в замок Дракулы! Да, да, да, конечно. Дэн ножом перерезал веревку на руках ученого и сунул клинок ему под нос. Попробуешь финтить или бежать, уложу рядом с майором, но без яиц и головы. Юсупов отчаянно замотал головой. Я все сделаю. Здесь есть тележка или что-то в этом роде? Да, в генераторной стоит кар. Сколько времени надо на перенастройку? Десять минут. Работай и помни. Я стреляю лучше майора». Ученый закивал, потирая кисти рук, подошел к станку и откинул крышку пульта настройки стройке, а Дэн пошел в генераторную. Через десять минут аппарат был готов к перебросу. Дэн с помощью Юсупова погрузил станок на кар, рядом уложил тела Сабины и Саргала, потом запер двери технической зоны, прихватил оружие и встал рядом с Юсуповым. «Давай!» Юсупов трясущейся рукой нажал на клавишу «Старт», И станок ожил. Еще через пятнадцать секунд в помещении никого не было.